Глава седьмая. У огненной реки. Часть первая. Змеи в сказке. Облик змея. В центре внимания этой главы будет стоять фигура змея. В частности, нас займет мотив змееборства. Каждому, хоть немного знакомому с материалами по змею, ясно, что это одна из наиболее сложных и неразгаданных фигур мирового фольклора и мировой религии.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 Полёт змеи иногда напоминает полёт Яги. Поднималась сильная буря, гром гремит, земля дрожит, дремучий лес долу преклоняется, летит трёхглавый змей. Во всём Фонасиевском сборнике крылья упоминаются только один раз. Змей уносит царевну на своих огненных крыльях. По видимому, такое отсутствие описания свидетельствует о том, что сказочнику образ змеи не совсем ясен. Он иногда ассимилируется с обликом героя и представлен садником. Под змеем в этих случаях конь обычно спотыкается. Змей — существо огневое. Летит на него лютый змей, огнем палит, смертью грозит. Как извергается этот огонь, мы опять не знаем. О коне, например, мы подробно знаем, что огонь, искра и дым исходят из ноздрей и ушей. Здесь этого нет.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 В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь. У этого царя было три сына, все они были на возрасте. Только мать их вдруг унес, кож бессмертный. Иногда похитителем является птица. На ту пору прилетела жар птица, схватила их матушку и унесла за три девять земель, за три девять морей в свое царство. Особенно часто в качестве воздушного похитителя —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 В этом царстве дают каждый месяц семиглавому змею подевица. ныне наступила очередь до царской дочери. Её ведут к морю. Змей охранник границ. В этих случаях к змее прибывает у реки. Часто эта река огненная. Через речку ведёт мост. Речка эта имеет своё название. Она называется река Смородинка. Мост всегда калиновый. Герой поджидает змея под мостом.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 Забора нет, кости не насажены на колья, а валяются кругом. Приезжают к реке о смородине. По всему берегу лежат кости человеческие, по колено будет навалено. Увидали они избушку, вошли в нее, пустехонько, и вздумали тут остановиться. И уже только после боя о герое говорится, сам пошел через мост на другую сторону. «Змей-поглотитель» Эта сторожевая роль змеи иногда особо подчеркнута. Там есть широкая река, через реку Калиновый мост, под тем мостом живет двенадцатиглавый змей. Не пропускает он ни конного, ни пешего, всех пожирает. Намеренье змея выражено гораздо резче, чем намеренье яги. Его цель — проглотить, съесть героя. «Прощайте теперь с белым светом, да полезай скорее сам в мою глотку, тебе же легче будет». «Съем тебя» и с косточками. Змей, обладающий царевной, тоже стремится проглотить героя, о чем царевна его предупреждает. «Он тебя съест». Такие выражения, как хочет совсем проглотить его, повторяются очень часто. Даже после боя эта опасность еще не совсем миновала. Наоборот, именно после боя эта опасность становится особенно страшной. Уже после того, как змей убит, сказка «Вводит мать или тещу змея»,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 Она всё же нагоняет. Он бросает её в пасть двух товарищей. Наконец он доходит до кузнецов, которые хватают её горячими клещами за язык и тем спасают его. В другой сказке герой бросает ей в пасть 3 пуда соли. Есть сказка, в которой змий превращается огромной свиньёй и проглатывает двух братьев вместе с конями. Герой опять спасается у кузнецов. Они тащат её крищами за язык и бьют прутьями. Взмолилась ему свинья. «Буря-богатырь, пусти мою душеньку на покаяние! А зачем моих братьев проглотила? Я твоих братьев сейчас отдам!» Он схватил ее за уши. Свинья харкнула, и выскочили оба брата и с лошадьми. Опасность сна. При встрече со змеем одна опасность подстерегает героя. Опасность сна — засыпание. Эту опасность мы видели также и при встрече с егой. Шли они, шли и пришли в дремучий густой лес. Только возошли в него, сильный сон стал одолевать их. Пролка Сидень вытащил из кармана табакерку, постукал, открыл её и пихнул в нос охапку табаку. Потом зашумел: "Эй, братцы, не уснём, не воздремаем, идите дальше". Этот сон наваждение.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 Но только спать не ложитесь у моря, а то мой сын будет лететь и увидит кони и вас, и вы будете спавши, вы будете побижены. А если не будете спать, то он с вами ничего не сделает, не оселеет он вас двоих. Во время боя братья-герои находятся в избушке, неизменно засыпают, несмотря на предостережения героя.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 Между героем и змеем есть какая-то связь, начавшаяся где-то за пределами рассказа. Эта связь началась раньше, чем начинается рассказ. Во всём свете нет мне другого соперника, кроме Ивана Царевича. Да он ещё молод, даже Ворон Костеев сюда не занесёт. Бой. Мы ожидаем, что бой, как кульминационный пункт всей сказки, будет описан с подъёмом, с деталями,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 а туловище скатил в огненную реку. Все части, подобрав, сжег, а пепел развеял пополю. Наклал костер, сжег змея в пепел и пустил по ветру. Иногда они бросаются в море или кладутся под мост, или закапываются, и на них кладется камень. Несколько иначе, с небольшими отступлениями, протекает бой, когда змей обладает женщиной, и герой до боя видит царевну и говорит с ней,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 Это наиболее для нас ценные работы. Не претендуя ни на какие выводы общего характера, они создают прочную базу для таких выводов. Особенно ценны работы хембли о змеях в Африке, и некоторые работы о змеях в Австралии очень близки к этой группе другая, трактующая змея в пределах одной народности, национальности или одной культуры. О змеях в Египте и Вавилоне существует целая литература.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 Привлекающий, однако, почти только средиземноморский материал, не соответствующее своему названию. Следующая категория работ это работы в пределах одного сюжета. Сюда надо прежде всего внести капитальную работу Гартленда о Персее. Сюда же можно отнести работу Ранки, посвящённую сказке о змееборце. Они не кифров в своих материалах, а победители змея на севере, справедливо отзывается так.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 Змей и солнце, змей и металлургия, змей и женщина и так далее. Отдельных работ мы приводить не будем, так как наша цель не библиографическая. Распространённость змееборства. Поставив себе задачу изучить образ змея в его исторических связях в указанном смысле, мы должны прежде всего спросить себя, где, у каких народов он встречается. В литературе часто высказывается предположение, что мотив змеиборства весьма древний и что он отражает первобытные представления. Это неверно. Уже Ирен Рейх заметила, что змеиборство в связи с освобождением девушки встречается только в старом свете, то есть в Европе, Азии и части Африки.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 А как выроши из каких-то других, бывших до него мотивов? Материалы показывают, что мотив змееборства возник из мотива поглощения и наслоился на него. Это заставляет нас рассмотреть прежде всего наиболее архаичную форму змея, а именно змея-поглотителя. Мы уже знаем, что ключ к сказке кроется не в ней самой. Где же, помимо сказки, встречается проглатывание и извергание человека?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 Здесь неофиты действительно должны войти в условное изображение его. Это дом обрезания, которому ебим племя придают форму чудовища. Верхняя балка представляет собой пальму, корни или листья изображают волосы. Пастили вход в хижину закрыт плетёнкой из кокосовых листьев и пёстро раскрашен. К хвосту хижина становится всё уже и ниже. Проглатывание символизируется тем, что неофитов вносят в чрево.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 Рев трещоток якобы исходит от магов, которые его издают, проглатывая мальчиков и извергая их юношами. Женщины Квинсленда думают, что звук трещоток производится ящерицами, проглатывающими мальчиков и возвращающими их юношами. В Синегамбии юношей проглатывает на чеу, который держит их некоторое время в своем брюхе, а затем вновь возвращает на свет.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 а чтобы он дался в руки. А это может быть достигнуто только волшебным образом. Охотничье благополучие уж очень рано связывается с магическим благополучием вообще, с приобретением магических сил. Зачатками земледелия в желудке змея находят плоды земли. На Адмиралтейских островах записан миф, имеющий следующий эпизод. Змей сказал «Скользни в мое чрево, дракон раскрылся».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 В африканском мифе у сравнительно культурного племени Басута герой проглочен чудовищем. Он возвращается домой, но люди не признают в нем человека и заставляют исчезнуть с земли. Здесь мы имеем зачаточную форму деефикации. Может быть, в образе Кроноса, пожирающего своих детей и вновь их отрыгивающего, мы имеем отголоски все того же представления. И не потому ли Кронос пожирает своих детей, что он бог-отец,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 В Новогреческой сказке змей-дракон проглатывает царевича, чтобы научить его птичьему языку, и вновь выхаркивает его. В Каливале в семнадцатой руне Войнимёнин, чтобы узнать три волшебных слова, даёт себе проглотить огромному чудовищу. Там он разводит огонь и начинает ковать. Чудовище его выхаркивает и не только даёт ему знания о трёх словах, но рассказывает ему историю вселенной, даёт ему все ведения.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 Приобретается не только тем, что герой пожирает сывы и харкируется, но и тем, что он наоборот сам съедает или лижет кусочек или какую-нибудь частицу змии, или ест навар или суп из змеиного мяса и так далее. В самарской сказке герой, названный здесь Стенькой Разиным, встречает чудовище Волкодира. Чудище подняла голову и увидало юношу,дохнуло на него и стало двигаться к нему.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 Поди, сходи за море к змею огненному, подроги камни. И из себя зачил рыгать, и вырогал из себя драгоценный камень, и так далее. Эта деталь также уже имеется на ступени до класса у мифа. У Бааса приведён случай, когда змей даёт кусок прозрачного камня. Связь с поглощением и изрыганием сохраняет русская сказка. Это наводит на мысль, что и здесь мы имеем связь с обрядом посвящения. Уже ранее мы видели, что в тело посвящаемого вводятся кристаллы. Горный хрусталь, кварц, играют большую роль в шаманизме из самых ранних известных нам стадий. Редклифф Браун говорит, «Имеется широко распространенная связь кристаллов кварца с радужной змеей, и по всей Австралии эти кристаллы относятся к самым важным волшебным субстанциям, употребляемым шаманом».